Глава одиннадцатая Я резко села в кровати и, потирая глаза, собиралась откинуть одеяло, но вдруг почувствовала холод, гуляющий по спине. Оказалось, это не моя маленькая комнатка. Вдобавок, на мне не было привычной теплой пижамы, как и мягких тапочек возле кровати. Воздух разительно отличался от того, к которому я успела привыкнуть в звеньях. Я без труда и появляющегося из-за в горле кашля сделала вдох, полной грудью, и посмотрела в окно. Солнце только выплыло из-за горизонта, показав лишь свой бочок, словно тоже укуталось в одеяло и пока еще не желало с ним расстаться. Вдали уже поблескивали пики высоток, которые отбрасывали огромную тень на остальные здания округа. Отсюда все смотрелось другим – красивым, необычным, даже забавным. Эти огромные строения казались неприступными башнями, к которым не добраться к какому-то простому люду. Надо было вставать и одеваться, чтобы отправиться на работу. Вернуться к ежедневной борьбе с накидкой общению со знакомыми, косым взглядом и насмешкам, забавно, но окружающие меня люди отвлекали от горестных мыслей и помогали идти дальше. Они словно перешли на мою сторону и теперь день за днем пытались переманить и остальных, показывая плюсы лии и перечеркивая минусы самилии. Со второго этажа этой квартиры до меня донеслись звуки напоминающие шлепки босых ног, и я легла обратно прикрыв глаза. Из-под полуопущенных век было видно, как спускается по лестнице Ролан. Боязно стало даже дышать. Мужчина словно забыл о присутствии постороннего человека, шел в сторону Тиаса лишь в одних широких штанах. Проступающие мышцы двигались во время ходьбы. Худой, подтянутый, с рельефными руками и животом, большой татуировкой на груди, он заставил меня закрыть глаза и бесшумно выдохнуть, чтобы вскоре снова частично вынырнуть из-под одеяла. Я начала пожирать взглядом уже его спину, вытягивая голову и пытаясь рассмотреть каждый участок накачанного тела. Мысли о походе на работу растворились с сахаром в горячем кофе. Ролан скрылся за дверью ванной комнаты, а у меня в памяти остался его образ, до которого можно было дотянуться и который можно было исследовать. Сумасшествие вчерашнего вечера возобновилось с новой силой. Даже запрыгнувший передними лапами на диван хулиганчик не развеял сладких мыслей о мужчине, который принимал сейчас душ. «Лия, перестань. Взрослая девушка, а ведешь себя подобно влюбленной по уши малолетки?» Я отвернулась от собаки и накрылась одеялом с головой, делая вид, что сплю. «Еще раз увидеть Ролана в таком виде у меня не хватит сил». Казалось, теперь он будет намного чаще приходить во снах, но совершенно в другом образе. Галантность, манеры уйдут на второй план, уступая место голому торсу. Было слышно, как хозяин квартиры вышел из ванной комнаты. Даже хулиганчик подал голос, тихо рыча на него. Малышу не понравился маг, который отвечал взаимностью. А мне неистово хотелось подняться и еще раз посмотреть на полуголого мужчину, разгуливающего по квартире. Чтобы отразилось на его лице, поступи я так. Вскоре воцарилась тишина, а дружок снова улегся на полу возле меня. Через пару минут Ролан вернулся в эту огромную комнату, но нигде не задержался. Его шаги были легкими и еле различимыми. После звука закрываемой двери я не выдержала и подскочила. Оказалось, он попросту уехал куда-то на лифте. Выработанная привычка долго не залеживаться взяла вверх над желанием понежиться еще. Нежная ткань постельного белья поражала. Она не скользила по коже, но в то же время казалась легкой ватой, имеющей восхитительную способность согревать тело за долю секунды. Я откинула одеяло, быстро надела платье, попутно сражаясь с ужасной накидкой. Все-таки помощь соседской дочурки была неоценима. Сейчас как никогда хотелось, чтобы она пришла и приподняла эту ненавистную вещицу. Прибрав за собой, первым делом хотела приготовить завтрак, показать еще одну положительную черту и одновременно порадовать Ролана. Однако кто я такая, чтобы без спроса распоряжаться на кухне? Да и вчерашний ужин показал, что тут не страдает отсутствием вкусной пищи. «Скоро пойдем гулять, заодно и покормлю», – прошептала я хулиганчику, по привычке почесывая его по голове. «Если бы необходимо было уйти, то мне оставили бы записку, как в прошлый раз, а в этот, наверное, стоило дождаться хозяина этажа и лишь потом отправляться на работу, где обязательно придется отрабатывать пропущенные часы». Я вдохнула полной грудью свежий воздух и вышла на балкон. Устрашающие тени высоток уже стали светлее, с менее отчетливыми краями. Они двигались вместе с поднимающимся солнцем. «Где твоя совесть?» – раздался совсем рядом раздраженный женский голос. «Это было сказано не мне, однако я все равно обернулась». «Лишился в детстве», – послышался резкий ответ Ролана. «Следовало уйти, заняться чем-нибудь, а не подслушивать чужой разговор, доносившийся с нижнего этажа». Однако я приросла к полу, боясь шевельнуться, громко вздохнуть и выдать тем самым себя. «Хочешь нас окончательно обанкротить? Что за цена? Тысяча, Ролан, ты с ума сошел?» «Какая-то пятидесятка стоит того урагана, что вы здесь развели?» — пренебрежительно бросил маг. «Ты считать до сих пор не научился? Тельнан, проветри мозги своему брату. Пусть поймет, насколько цена каждая Мона». «Да, Тельнан, скажи что-нибудь». Это было сказано с явной насмешкой. «Ролан, перестань дерзить!» – воскликнула женщина. – Мы назначили цену за услуги. Не смей больше подрывать наш авторитет. Тысяча, Ролан! Ты хоть понимаешь, сколько растрат впереди? – Я услышал вас. Теперь могу идти. – Вернись и перестань вести себя подобно взбалмошному юнцу, поступающему, как западный ветер. Мы не договорили. Раз работаешь, так работай, как положено. Тон женщины заметно повысился. – Как положено? – возмутился Ролан. – Да я не против остаться дома и подпитывать камень. Без проблем. Пусть услугами занимается Тальнан. Я нахмурилась, вспоминая, как именно отзывался Ролан о ежедневном подпитывании кристалла. «Ты же знаешь, что прошло слишком мало времени после свадьбы», – спокойно сказал старший брат. «Плевать. Не нравится моя работа? Отлично. Сегодня как раз еду в академию. Откажусь от прав. Не смогу выполнять заказы. Появится оправдание, почему тебе пришлось выбраться из норки». «Ролан!» – проревел Тельнан, заставляя подпрыгнуть на месте. «Почему ты не можешь быть нормальным сыном?» «Мы закончили разговор. Мама!» С нажимом на последнее слово сказал Мак. Снизу раздались громкие шаги. Я быстро вбежала в кухню и начала лихорадочно нажимать на объемные кнопки панели, пытаясь одновременно придумать какое-нибудь блюдо и отыскать нужные ингредиенты. «Уже не спишь?» – с ноткой раздражения спросил Ролан, непонятно как, оказавшись возле стола. «Да, я тут яичницу. О, кофе?» Все слова вмиг позабылись. «Ты слышала?» – прищурился он. Сердце с удвоенной скоростью забарабанило в груди. «Что ты слышала?» – тихо, но устрашающе проговорил Ролан. «О чем ты?» – я нервно хохотнула и попыталась недоуменно на него посмотреть, но от его взгляда, который словно видел насквозь, кровь прилила к щекам. Поэтому я резко отвернулась и полностью сосредоточилась на нужных ингредиентах для... для чего? Меня вдруг подняли в воздух и переместили к стене прямиком напротив хозяина квартиры и ненормального сына, по словам его матери. «Что именно ты слышала?» Вроде бы он прошептал, однако его голос нарастающим звоном раздался в ушах. От этого звука резко разболелась голова. Появилось небывалое напряжение, и я с трудом сдерживалась, чтобы не закричать. Хулиганчик подбежал к магу и собрался ухватить его за штанину, однако внезапно воспарил над полом. Собака заскулила, барахтаясь в воздухе, изо всех сил желая добраться до твердой поверхности. «Хватит, пожалуйста, хватит!» Сдалась я, желая прекратить эту пытку. «Скажу!» Едва я оказалась на полу, прижала ладони к ушам, чтобы унять остаточный звон. Ролан с каменным лицом, продолжая сверлить меня взглядом, отпустил хулигана, который сразу же рванул ко мне в поисках защиты. Раздражение и неприязнь мага ощущалось физически. И вроде бы не я испортила ему настроение, но сейчас на мне могли отыграться. Ведь кто знает, на что способен этот разъяренный мужчина. «От слов про тысячу и до конца!» Ролан сжал руку, лежавшую на столе до побелевших костяшек, и монотонно проговорил. «Уходи». «Хорошо», – почему-то отряхнулась я и направилась к выходу, но не открыла дверь. «На», – быстро повернулась к нему и протянула монетку. «Забери стомон, не хочу оставаться в долгу». «Это был подарок», – с тем же каменным лицом процедил мужчина. «Пожалуйста». проговорила я с нажимом. Ролан неохотно взял мой серый медальон, проделал денежную операцию, поднося снизу голубую монетку и затем вернул накопитель Мон обратно в протянутую руку. Хулиган, пошли. Попутного ветра, почтенный Ролан Льюис. Я ненадолго обернулась и вскоре вступила на первую ступень бесконечной лестницы. Страх вновь протянул холодные лапы, однако я быстро справилась с ним и зашагала вниз, контролируя и движение собаки. На середине пришлось взять хулиганчика на руки, потому что я больше боялась за его жизнь, чем за свою. Дорога к краю купола на этот раз оказалась довольно короткой, так как из-за роящихся в голове мыслей я не заметила, как прошла весь путь. Меня расстроил подслушанный разговор. Не хотелось верить, что Ролан не в ладах с родными, что позволяет себе дерзить матери и намеренно приводит близких к банкротству. А вдруг все не так, как кажется? Однако сказанные слова уже не расслышать, а его последующую реакцию не развидеть. Мне даже плевать было, что выставили из квартиры таким неприятным образом. А вот услышать высказывание матери о собственном сыне, о человеке, к которому меня тянет, оказалось хуже всего. Появилась горечь. Я хотела увидеть многогранность Ролана, вот и получила желаемое. Однако вскоре все забудется, и он снова начнет сниться по ночам. Однако пока недавнее происшествие неприятно разочаровало. Хулиганчик вдруг залаял, отвлекая меня от гнетущих мыслей. Утро продолжало удивлять.